Его ученики, за исключением Флетчера, беспокойно задвигались. Они не были уверены, что дело обстоит именно таким образом. Толпа росла с каждым днем. Чайки прилетали, чтобы расспросить, высказать восхищение, поиздеваться. «Стаи говорят, что ты сын великой чайки», — сказал Флетчер однажды утром, разговаривая с джонатоном после тренировочных полетов на высоких скоростях. А если нет, значит, ты опередил свое время на тысячу лет. Джонатан вздохнул. Цена непонимания, — подумал он, — тебя называют дьяволом или богом. Как ты думаешь, Флетч, опередили мы свое время? Долгая пауза. По-моему, такие полеты были возможны всегда. Просто кто-нибудь должен был об этом догадаться и попробовать научить так летать. А время здесь не при чем. Может быть, мы опередили моду? опередили привычные представления о полете «Чаек». «Это уже кое-что», — сказал Джонатан, перевернулся через крыло и некоторое время скользил по воздуху вверх лапами. «И это все-таки лучше, чем опередить время». Несчастье случилось ровно через неделю. Флетчер показывал приемы скоростного полета группе новичков. Он уже выходил из пике, пролетев сверху вниз 7 тысяч футов, Длинная серая змейка мелькнула на высоте нескольких дюймов над берегом, когда на его пути оказался птенец, который совершал первый полет и призывал свою маму. У Флечера ролинда была лишь десятая доля секунды, чтобы попытаться избежать столкновения. Он резко отклонился влево и на скорости более двухсот миль в час врезался в гранитную скалу. Ему показалось, что скала — это огромная кованная дверь в другой мир, удушающий страх, удар... и мрак. А потом Флетчер поплыл по какому-то странному-странному небу, забывая, вспоминая, опять забывая, ему было страшно и грустно, и тоскливо, отчаянно тоскливо. Голос донесся до него, как в первый раз, когда он встретил Джонатана Ливингстона. «Дело в том, Флетчер!» что мы пытаемся раздвигать границы наших возможностей постепенно, терпеливо. Мы еще не подошли к полетам сквозь скалы. По программе нам предстоит заняться этим намного позже. Джонатан! Которого называют также сыном великой чайки. Сухо отозвался его наставник. — Что ты здесь делаешь? — — Скала! Неужели я не... разве я не... умер? — Ох, Флечь, перестань! Подумай сам. Если ты со мной разговариваешь, очевидно, ты не умер, так или нет. У тебя просто резко изменился уровень сознания, только и всего. Теперь выбирай. Ты можешь остаться здесь и учиться на этом уровне. который, кстати, не намного выше того, на котором ты находился прежде. Поможешь вернуться и продолжать работать со стаей. Старейшины надеялись, что случится какое-нибудь несчастье, но они не ожидали, что оно произойдет так своевременно. Конечно, я хочу вернуться в стаю. Я ведь только начал заниматься с новой группой. Прекрасно, Флетчер. Ты помнишь, мы говорили, что тело — это не что иное, как мысль. Флетчер покачал головой, расправил крылья и открыл глаза. Он лежал у подножия скалы, а вокруг толпилась стая. Когда чайки увидели, что он пошевелился, со всех сторон послышались злые пронзительные крики. «Он жив! Он умер и снова жив!» Прикоснулся крылом, оживил. «Сын великой чайки!» «Нет, он сам говорил, что не сын, это дьявол. Дьявол явился, чтобы погубить стаю!» Четыре тысячи чаек, перепуганные невиданным зрелищем, кричали «Дьявол!» И этот вопль захлестнул стаю, как бешеный ветер во время шторма, с горящими глазами. С плотно сжатыми клювами, одержимой жаждой крови, чайки подступали все ближе и ближе. — Флечерни, лучше ли нам расстаться с ними? — спросил джонатон Пожалуй, я не возражаю. В то же мгновение они оказались в полумиле от скалы, и разящие клювы обезумевших птиц вонзились в пустоту. — Почему труднее всего на свете заставить птицу поверить в то, что она свободна? — недоумевал «Джонатан, ведь каждая птица может убедиться в этом сама, если только захочет чуть-чуть потренироваться. Почему это так трудно?» флечер все еще мигал, он никак не мог освоиться с переменной обстановки. «А что ты сделал? Как мы здесь очутились?» «Ты сказал, что хочешь избавиться от обезумевших птиц, верно?» «Да, но как ты...» «Как все остальное, Флетчер?» «Тренировка...»